Глава шестая. Разговоры про наследство. У юристов есть такая шутка. Никогда не говорите, что вы хорошо знаете своих родственников, если не делились с ними наследство. Эта тема как спичка, брошенная в сухую траву. Стоит ее затронуть, и вспыхивает все. Старые обиды, рухнувшие ожидания и разные представления о справедливости. Здравый смысл просто тонет в шквале эмоций. И чем все заканчивается? Либо криками и оскорблениями, либо обидами, которые, затаившись, только и ждут своего часа, чтобы вылиться в новый скандал. Конечно, разговоры про наследство – тема непростая, и в ней стоит разобраться. Если мы умеем вести такие диалоги вдумчиво, спокойно, с уважением, это позволит нам не только находить оптимальное решение, но и сохранять взаимопонимание и мир в семье. Все это будет приносить свои плоды и спустя годы после оформления документов. Расскажу вам историю одного своего клиента. Молодой мужчина обратился ко мне в связи с повторяющейся ситуацией в бизнесе. Он заметил, что в переговорах с партнерами и подрядчиками часто недостаточно защищает свои интересы, особенно если переговоры ведутся с мужчинами. Мы попросили его подсознание найти момент в прошлом, который связан с его неуверенностью в переговорах. Ответ пришел мгновенно. Ему было 14, когда умер отец. Старший брат уже жил отдельно со своей девушкой на съемной квартире. Проблемы начались, когда он попросил у мамы отдать его долю наследства, чтобы решить вопрос с жильем. Мать ответила категорическим отказом, заявив, что ей еще нужно поднимать младшего сына, поэтому она продолжит сдавать дачу отца, а наследство они разделят после ее смерти. Старший брат страшно обиделся. При этом он почему-то счел, что ситуация сложилась не в его пользу по вине младшего брата. Он переехал в другой город и оборвал все связи с семьей. Для моего клиента это оказалось трагедией. Он обожал своего брата и помнил о том, сколько любви, заботы и внимания получал от него и как они были близки. А теперь старший брат просто вычеркнул его из своей жизни». В дальнейшем он много раз пытался восстановить отношения, но ничего не получилось. Мне как специалисту было понятно, что боль от разрыва у него не прошла, она просто затаилась в глубине души, давая о себе знать в самых неподходящих ситуациях, в том числе и в переговорах. Мы начали работать, я предложил ему технику, о которой уже рассказывал раньше, видеосообщение, только с некоторыми изменениями. Мы не собирались ничего отправлять брату. Все связи уже были давно оборваны, и отправлять сообщение было некуда. Но чтобы принять случившуюся несправедливость, записать его нужно было для себя. Переписывал он сообщение раз десять. Иногда злился, но сколько можно? Иногда впадал в ступор. Нет, это вообще не то. Наконец, все слова встали на свои места, и получилось следующее. Дорогой брат... «Мне очень жаль, что после смерти папы мама не отдала тебе часть наследства. Я хочу сказать, что я тоже, как и ты, не получил ничего. А еще я хочу, чтобы ты знал, что это было решение мамы, и я даже не знал о нем. Она ничего не сказала мне о ваших переговорах. Ты знаешь, что она никогда в жизни не работала и не собиралась работать. Похоже, она просто захотела оставить себе пассивный доход, но оправдалась тем, что ей еще нужно растить меня». Я понимаю, что это тебя обидело, и мне очень жаль, что так вышло. Ведь все свое детство я гордился тобой и очень тебя любил. Я благодарен тебе за то, что ты заботился обо мне. Вспоминаю, как ты играл со мной и всегда меня защищал. Я гордился, что у меня есть такой старший брат, и думал, что так будет всегда. Мне очень жаль, что ты разорвал со мной всяческие отношения. Прости, что я не нашел способа обсудить с тобой все эти важные обстоятельства». И хоть я не имею возможности отправить тебе это видео, я пишу его для себя, чтобы принять случившуюся несправедливость. Я всегда желал тебе только счастья и не сделал ничего плохого. Но наши отношения разорваны, и я принимаю это. Пусть произошедшее поможет мне принять, что жизнь не обязана быть справедливой. Людям приходится сталкиваться с гораздо большими проявлениями несправедливости. Кто-то заболел неизлечимой болезнью, Кто-то попал в тяжелую аварию, кто-то погиб при нелепых обстоятельствах. В жизни много несправедливости. Так было, так есть и так будет. Несправедливость коснулась и меня. Я принимаю ее и соглашаюсь, что жизнь не обязана быть ко мне справедливой. И пусть это видеосообщение создаст в моей душе больше мира и позволит строить свою счастливую жизнь. Записав это видеосообщение, мой клиент почувствовал существенное облегчение. Описывал он его так. Не зря я это видео десять раз переписывал. Все в душе как будто по полочкам разложилось. Изменилось и то, как он стал себя чувствовать на переговорах. Теперь он вел их уверенно, спокойно, отстаивая свои интересы. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что ситуация могла бы развиваться по более мягкому сценарию, если бы его мама и брат обсуждали вопросы наследства более вдумчиво, уделяя внимание интересам всех членов семьи, и не только материальным, но и эмоциональным. А теперь давайте вспомним один особый вопрос, который обсуждали ранее. Он может помочь вам в сложных переговорах. Вот история моей знакомой, которая удачно применила данную технику. Пришла она ко мне в гости, чтобы пожаловаться на мужа. Вопрос касался денег. После смерти ее свекрови осталось наследство, квартира и загородный дом. Муж вместе со своим младшим братом решили все продать и деньги разделить пополам. Сделка прошла успешно. Они получили крупную сумму, но брат мужа тут же попросил одолжить ему все деньги на год. Он собирался масштабировать свой бизнес, что потребовало вложений. Брат клятвенно обещал, что через год все до копеечки вернет. Такая просьба моей знакомой категорически не понравилась. Мало ли что может случиться. Бизнес — это всегда риск. Но проблема заключалась в том, что муж даже слушать ее не хотел. У него в голове не укладывалось, как он откажет младшему брату, когда тот обращается за помощью. Объяснял он свою позицию жестко. «Не лезь в наши дела с братом. Тебя это не касается». Так что несложно догадываться, в каком настроении пришла ко мне моя знакомая. Сидя на кухне и размышляя о ситуации, я задал ей особый вопрос. Предлагаю вам его запомнить. Я спросил, ну а все-таки при каких условиях ты согласилась бы удовлетворить просьбу брата твоего мужа? Подумав, моя знакомая ответила, если бы он действительно предоставил железобетонные гарантии, что деньги будут возвращены, тогда бы я не возражала. Дальше мы стали фантазировать, что же это могли быть за гарантии. Очень быстро пришло решение – квартира брата, в которой он живет со своей семьей. Он мог бы переписать ее на своего старшего брата. А через год, если все получится так замечательно, как он говорит, и он вернет деньги, брат вернет ему квартиру. Согласились мы и в том, что было бы еще лучше, если бы братья зафиксировали это справедливое решение письменно. Но завершилась данная история не так, как мы себе представляли. Когда моя знакомая рассказала мужу о своих соображениях, он не сразу, но все же согласился, что такое решение будет честным. Он дает брату деньги в долг, без процентов. Но если что-то пойдет не так, его семья не пострадает. Младший брат тоже отнесся к такому предложению совершенно спокойно, назвав его справедливым. Проблема возникла там, где ее никто не ожидал. Жена брата сказала «ни за что». Оказалось, что рисковать своим имуществом она категорически отказалась. Так что ситуация разрешилась сама собой, и произошло это благодаря особому вопросу, на каких условиях это приемлемо. Когда я помогаю клиентам разобраться, как вести непростые переговоры с родственниками, особенно если это касается наследства, часто предлагаю технику «Слоеный торт». Техника «Слоеный торт». Метод помогает разложить все по полочкам и найти оптимальное решение. Давайте рассмотрим, как устроена данная техника. Возьмите несколько листов бумаги формата А4. На каждом нарисуйте круг. Это будет один корж вашего торта, потому что ситуация, с которой вы столкнулись, действительно многослойная. И чтобы в ней разобраться, нужно разложить все по слоям, спокойно, шаг за шагом. Один лист – это эмоции, ваши и родственников. Если эмоций очень много, рекомендую взять по отдельному листу на каждого заинтересованного участника. Обычно в таких переговорах мы имеем дело с целым клубком переживаний. Важно признать эти чувства, не оценивая, и записать их. Они просто есть, они имеют право на существование. Следующий слой «Все, что тянется из прошлого» – старые обещания, обиды, давние долги. Третий слой посвящен будущему, а именно, что будет важно через пять лет, через десять и так далее. Он необходим, потому что сохранять равновесие важно не только сейчас, но и потом. И, конечно, очень важны корж, материальные интересы каждого из участников. Когда вы начинаете заполнять каждый слой, вы делите его на кусочки разного размера, в зависимости от веса ситуации. Так вы спокойно, методично распутываете сложный клубок, и у вас перед глазами появляется четкая картина происходящего. Работа с этой техникой позволяет замедлиться. Вы рисуете, записываете, возникают паузы, пространство между словами. Вот перед вами уже не каша из мыслей и эмоций, а ясная картина. Теперь вы видите перед собой весь торт с его разными слоями, кусками и противоречиями. И тогда красивое решение, которое ранее казалось невозможным, вдруг приходит само, тихо, спокойно, словно только и ждало того момента, когда его заметят. Используйте эти техники, и тогда даже в запутанных ситуациях сможете находить решения, которые укрепляют отношения, а не разрушают их.